Глава 3. На следующий день ко мне пришёл обещанный психолог. Но с ним был ещё какой-то пожилой, весьма солидно выглядевший мужчина. На вид ему было около 60 лет. Длинные, аккуратно стриженные усы свисали вдоль его губ. Мужчина кинул меня презрительным взглядом, в котором можно было прочитать недовольство тем, что его оторвали от важных государственных дел ради посещения какого-то бестолкового мальчишки. который и умереть-то толком не может. «Позволь представить, психолог показал рукой на своего спутника, это секретарь барона. Он должен засвидетельствовать, что с тобой все в порядке, ему по должности необходимо присутствовать при нашей беседе, если появятся к тебе вопросы, тебе придется ответить на них». Психолог посмотрел на меня, ожидая моей реакции. Я неопределенно пожал плечами, «Надо так надо». Сэмюс Эль. Обратился ко мне психолог. Он был полной противоположностью своего спутника. Молодой, лет двадцати пяти, со светлыми волосами и добрыми глазами. Излучающий энтузиазм и надежду на лучшее. «Как твое настроение?» «Нормально все, только скучно очень», — честно ответил я. «Это хорошо, хорошо. У тебя было достаточно времени все обдумать. Ты не хочешь нам рассказать причины своего поступка и дальнейшие планы?» Причины? Я задумался. Мне, конечно, хотелось высказать всё, что я о них думаю, засунуть нулевого мага в школу магии и позволить издеваться над ним его одноклассникам. О чём они вообще думали? Или причина жизнь в бедности с вечно недовольной тётей, шпыняющей меня по малейшему поводу? Ну, я не стал озвучивать свои мысли. Психолог точно в этом не виноват. Причины, наверное, их нет. Так просто получилось, день не сложился, сам не знаю, как всё это произошло, но в дальнейшем ничего такого больше не планирую. Я яростно замотал головой. Это меня очень радует. Ты же не хочешь огорчить меня или твою тётю? Насколько я знаю, у тебя ещё и бабушка с дедушкой есть. Думаю, они тоже очень переживают за тебя. Этого больше не повторится, твёрдо и уверенно ответил я. Хм. Кашлянул секретарь барона Насколько я понял, причиной твоего поступка частично послужило происшествие в школе. Голос у него был сухой, без единой эмоции. Глаза смотрели сквозь меня. Весьма неприятный тип. "Возможно", осторожно ответил ему я. Пока я не очень разбирался в реалиях этого мира, кто знает, к чему могут привести мои жалобы. "Думаю, тебе приятно будет услышать, что надзиратель получил выговор от барона и лишён части премии". он сфокусировал взгляд на мне. У тебя есть претензии к школе? Ты планируешь там продолжать обучение? Я поёжился под его неприятным взглядом. Претензий у меня нет, а обучения мне не хотелось бы там больше появляться. Я посмотрел на психолога, ещё его поддержки, и он не разочаровал меня. Не переживай, мы всё устроим. Сейчас как раз наступают каникулы, а затем, думаю, баронство поможет тебе перевестись в обычную школу. И он вопросительно посмотрел на секретаря барона. "Безусловно", солидно ответил тот и мгновенно потерял интерес к беседе. "Если к нему нет претензий, то и не о чем со мной говорить. Жаль, что я толком не знаю ещё законов этого мира. Возможно, мне удалось бы вытрясти из них какую-нибудь компенсацию". Хотя сейчас на самом деле я желал только одного, чтобы меня оставили в покое и отпустили домой. Ну что же, психолог радостно потёр руки с видом человека, хорошо выполнившего свою работу. Если вопросов ни у кого больше нет, я тебя выписываю. Ну пойду, отправлю сообщение твоей тёте, что тебя можно забирать. Он подошёл и потрепал меня по голове. Что за привычка у всех окружающих трепать меня по голове? Бесит. Психолог развернулся и быстрым шагом вышел из комнаты, кивнув мне на прощание. Секретарь барона, не спеша вслед за ним, покинул палату, не удостоив меня и взгляда. Тётя ворвалась ко мне, принеся с собой порыв холодного ветра. Она внимательно осмотрела меня, попросила надеть шапку и уверенным шагом потащила, схватив за руку, на улицу. Идём скорее, нас такси ждёт. Ехать далеко, почти час. Ты умудрился попасть в центральную больницу. Не могли положить поближе к дому. Ну да ладно. Да, дома тебя ждёт праздничный ужин, торопила она, выводя меня из больницы. Выйдя на улицу и ёжась от холодного ветра, я увидел у крыльца ожидавший нас автомобиль. Он напоминал привычные для меня машины только отчасти. Четыре двери с мутными окнами, спереди короткий капот, позади небольшой багажник. Машина была высокая и узкая. У неё не было привычных фар, темноту улицы разгонял широкий узкий луч, шедший прямо из-под капота. Он хорошо освещал пространство впереди. Из-за руля выскочил невысокий худой пареньок лет 19. "Садитесь", услужливо предложил он и открыл перед тётей заднюю дверь. «Ну, а ты, наверное, хочешь вперед сесть?» «Конечно», — ответил я. «Именно так ответил бы любой мальчишка. Да и что говорить, мне самому хотелось проехаться впереди и нормально осмотреть это средство передвижения». Устроившись на твердом пластиковом сиденье, я стал наблюдать за дорогой. Мы ехали по узким улицам, разгоняя вечернюю тьму. На мой взгляд, взгляд человека из двадцать первого века, мы еле тащились». Наша скорость вряд ли превышала 40 км в час. Дорога была вымощена широкими каменными плитами. Несмотря на твердые сидения, в машине практически не трясло. Мы ехали практически бесшумно, лишь изредка в машине что-то попискивало. Тут явно не бензиновый двигатель установлен. Покопавшись в памяти, вспомнил, что да, практически все средства передвижения этого мира работают на магии. Я так понял, что наш путь вёл из центра на окраину города, где находилась наша квартира. Сначала в центре дома располагались за заборами, и у каждого был свой небольшой двор. Как правило, сами дома были двух-максимум трёхэтажные. Но по мере нашего движения местность менялась. Дома стали прижиматься друг к другу всё плотней, но по-прежнему имели один подъезд. Скорее всего, там живут несколько семей. А в центре были особняки на одну семью. Ближе к окраине, примерно через полчаса пути, стали появляться многоподъездные дома, но они по-прежнему были не выше трех этажей. Я обратил внимание, что окна во всех домах, даже в богатом районе, который мы покинули, узкие и маленькие. Примерно каждые 50 метров на домах были установлены фонари, освещающие тротуар и автомобильную дорогу. Мне быстро наскучило любоваться однообразным пейзажем искажённым мутным стеклом окна, и я переключил внимание на управление машиной. Заметив мой интерес, водитель, повернувшись ко мне, доброжелательно улыбнулся. Что, нравится машина? Сам не бойсь мечтаешь порулить? Я кивнул в ответ. Не то чтобы мечтаю, но любопытно точно. А сложно управлять ею? Тут всё очень просто, начал он объяснять. Две педали тормоз и газ. И вот тут под рулём рычажок. Он показал на маленький рычаг. Это переключатель движения. Имеет три положения: вперёд, назад и стоять на месте. А почему оно у вас периодически что-то пищит? Это система безопасности. Когда мы подъезжаем к перекрёстку, если справа тоже едет автомобиль, система издаёт звук, предупреждая, что мы должны уступить дорогу. Звучит очень просто. Углубнулся я. Конечно, тут нет ничего сложного. Каждый может водить машину. Так что, если надумаешь, можешь проходить у нас практику. Водителей всегда не хватает. И он начал расхваливать, как у них на практике всё интересно. Но я отключился от разговора. Вокруг пошли знакомые места. Было очень странно, когда в моей голове всплывали воспоминания о семье, о будто автобусная остановка, где я сажусь на автобус, чтобы добраться до школы. Вот магазин, куда мы с тётей ходим за продуктами. Вот маленькая площадь с кафешками, где мы иногда с тётей обедаем по выходным. Наконец такси остановилось у невзрачного каменного дома с тремя подъездами. Выйдя из машины, мы с тётей поднялись на второй этаж и зашли в нашу квартиру. На мой взгляд, по меркам моего прошлого мира, квартира была неплохая: две достаточно просторные комнаты, кухня, гостиная и ванная. Привычно раздевшись в прихожей, я прошёл в свою комнату и встал на пороге. Она выглядела весьма аскетично: небольшая кровать, двухстворчатый шкаф, стол, заваленный книгами, и стул, на который были накиданы мои вещи. Стены окрашены в светло-голубой цвет. И что самое приятное, в комнате ярко горели светильники. Я уже привык, что всюду царит полумрак. Порывшись в воспоминаниях, я понял, что причина этому банальная экономия, и если есть желание, свет может гореть очень ярко, но по выходным дням и улицы освещены гораздо ярче, чем в обычные дни. Переодевшись в домашнюю одежду, я вышел в гостиную, откуда доносились аппетитные запахи. Поели мы с тётей в молчании, ну так здесь принято, а вот за чаем с конфетами разговорились. «Почему я, несмотря на свой уровень, учусь в школе для магов?» Задал я мучивший меня вопрос. Как оказалось, Сэмми он мало волновал. Он принимал свою школу как данность и покорно продолжал ходить в нее. Тем более, что всю свою жизнь он мечтал стать магом. «Твои родители, перед тем, как отправиться на границу в преддверии войны, оплатили ее до твоего совершеннолетия. Они были готовы к тому, что могут не вернуться». Почему-то меня не перевела из неё потом. Лет до 13 оставались шансы, что ты поднимешься хотя бы до единички. Всё-таки твоя мать была твёрдой тройкой, а отец вообще четвёркой. И сам знаешь, у таких сильных родителей весьма редко рождаются слабые дети. Она тяжко вздохнула и, сходив на кухню, вернулась с бокалом вина. Но моя школа не предназначена даже для единичек. Минимальный статус для обучения двойка. Да, это так, но бывает, что дети с нуля перескакивают сразу на два статуса выше. Это потом уже на каждый статус надо лет по десять минимум, да и сам знаешь, у каждого есть свое ограничение, выше которого не подняться. Понятно. А у меня точно больше нет шансов стать хотя бы единичкой. До твоих четырнадцати лет осталось полгода. Она с сочувствием посмотрела на меня. А позже четырнадцати лет никто не поднимался с нуля. Так почему ты меня не забрала туда раньше? Ты же видела, как я прихожу домой. Я вспомнил, что пару раз после магических дуэлей меня вообще привозили целители. А о том, что у нас просто нет денег, ты не подумал? В её голосе прозвучало раздражение. Именно такой я её и привык видеть, вечно недовольной мной и раздражённой. Забрать часть оплаченных денег, я попытался предложить хотя бы один вариант. В ответ тетя с холодной усмешкой посмотрела на меня. «Ты забываешь, что твои родители герцогские дворяне, как и ты. А я просто людинка. Со мной никто не стал бы разговаривать». Резко ответила она. «Хорошо, что у тебя была оплачена школа, а у меня есть квартира. А то тебя вообще отправили бы в интернат». Я задумался. Ситуация получается неприятная. Идти в школу к простолюдинам, где учатся в основном нолики и единички, мне не хотелось. там, думается мне, будет не лучше. Продолжать обучение в этой школе я точно не мог. Меня начинало трясти от одной мысли, что я ещё раз переступлю порог этой ненавистной школы. И с этим трудно было справиться. Но самое удивительное, я понял, что учиться там мне там нравилось. Я был ботаником. Предметы были интересными, преподаватели ко мне хорошо относились. Может быть, надеялись, что я поднимусь и стану хотя бы единичкой. Получается, если бы не проблемы внутри класса, это был бы лучший вариант. Да и магию так подробно больше нигде не преподают. А я хоть и нулёвка в магии на голову выше своих сокурсников. Так что мы дальше будем делать? После долгого молчания спросил я. Тётя удивлённо посмотрела на меня, и я видел по её глазам, что моё поведение не стандартно. После еды я не убежал, как обычно, в свою комнату и не окунулся в книжки. Он стал с ней поговорить, обсудить сложившуюся ситуацию. С тётей я разговаривал вполне на равных, спрашивал, готов был прислушаться к её советам. Ты стал другим, произнесла она растерянно, глядя на меня. Может быть, то, что с тобой случилось, пошло тебе на пользу. Тётя ещё раз окинула меня взглядом. Не знаю я, что делать. Возможно, твоё предложение о домашнем обучении нам подойдёт. Ты же тот ещё совучка, наверняка уже всю программу знаешь, улыбнулась она уголками губ. Тётя задумалась о чём-то своём, а я отправился к себе в комнату. Улёгшись на кровать и закинув руки за голову, стал оглядывать теперь уже своё жилище. Всё было очень привычным и родным. Мой взгляд упал на большую голую стену, расположенную за столом, и, поднявшись, я подошёл к ней. Проведя рукой по камню включения, запустил иллюзию на всю стену. Камень иллюзий у меня был самый дешевый, всего на три картинки. Я выбрал одну, которую Сэмми не любил, а мне она понравилась. Теперь у меня во всю стену был натуральный водопад. Я слышал шум воды и пение птиц, порывы ветра доносили до меня мелкие брызги. В этом мире не было телевизоров, но практически в каждой комнате были иллюзии. Это недорого и весьма красиво. Я вспомнил, что в магических магазинах были толстые каталоги с изображениями на любой вкус. Хочешь горные заснеженные вершины, хочешь подводный мир, а пожелаешь вот тебе изображение из жерла вулкана. Включив свет и убавив интенсивность иллюзии, я уснул. Утром мне дали хорошенько выспаться. Была суббота, и мы с тётей, умывшись и позавтракав, собрались на прогулку. Самир раньше не любил гулять с тётей. Он был предпочёл засесть за книжки, а не таскаться по лавкам и магазинам. Я же наоборот, узнав о предстоящей нам вылазке, обрадовался. Мне интересно было посмотреть этот мир своими глазами, зайти в магазины, пообедать в местном ресторане. На улице было хорошо, вокруг лежал свежий белый снег, и солнце, уже коснувшееся горизонта, оставляло розоватые блики на мостовой. Мы шли вдоль дороги по тщательно выметенному тротуару к местной площади, на которой располагались все здания. Изредка практически бесшумно мимо нас проезжали машины. Я держал тетю под руку и вовсю наслаждался жизнью, которая дала мне второй шанс. Площадь оказалась не такой маленькой, как я ожидал. Центральным зданием здесь была церковь богини Оорсаны, что в переводе с какого-то древнего языка означало лучезарное. Да и сама страна, в которой я оказался, называлась княжеством Оорс, что в переводе с того же языка означало луч света. Тётя была расслабленной и благодушной. Она с улыбкой смотрела вокруг и изредка приветливо кивала знакомым. Мы зашли с ней в пару магазинов за продуктами, и мне даже удалось выпросить небольшую шоколадку. Она с умильным выражением лица купила мне её. Я была приятно удивлена, когда я отдал ей половину. Должен признать, шоколадка оказалась очень вкусной. Прогулка удалась. Этот город напоминал мне Швейцарию, в которой я никогда не был, но примерно так себе представлял. Невысокие каменные дома, мощенные заснеженные дороги, маленькие магазинчики. Правда, люди тут жили какие-то суровые и, скорее, напоминали наших соотечественников. Улыбок у них на лицах почти не было. Почему, не знаю. В памяти семьи не было ответа на этот вопрос, а вечером дома меня ждала буря. Когда я сидел на кровати, листая книгу, ко мне ворвалась тётя, потрясая толстой еженедельной газетой и грозно сверкая глазами. Посмотри, что ты наделал, крикнула она мне в лицо визгливым голосом и швырнула газету на кровать рядом со мной. Посмотри, посмотри, что о тебе пишут. Эти журналисты всё раскопали. Они тебя просто опозорили и меня вместе с тобой. «Как я теперь на работу пойду? Да за такую статью нас вообще могут выгнать из города!» Она грозно нависла надо мной, и я привычно сжался, ожидая оплеухи, которая последовала незамедлительно. Рука у тети была крепкая, и я неожиданно понял, что из моих глаз потекли слезы. От обиды и бессилия от несправедливости всего происходящего. Первый порыв — схватить вещи и выбежать из дома. Я сумел остановить. Всё-таки я на самом деле уже не был тринадцатилетним подростком. Подожди, да я сам прочту. "Сквозь слёзы попросил я: Ты как был ничтожеством, так и остался им", продолжала бушевать тётя, полностью игнорируя мои слова. "Ты позоришь память своих родителей, за что мне такое наказание?" И она громко хлопнув дверью, выскочила из моей комнаты. Вытерев слёзы рукавом, я схватил газету и уставился на статью. «Травля детей в баронстве Беруорса», — кричал заголовок. Под ним находилась моя фотография вместе с тетей. Мы стояли на крыльце больницы. Оба выглядели усталыми и осунувшимися. Поношенная одежда, изможденный вид, тоскливые взгляды — все так и кричало о нашем бедственном положении. Похоже, снимок сделали, когда мы шли к такси. Я углубился в чтение. Удивительно, но статья была весьма любопытной и не такой ужасной, как это выглядело по словам тёти. Меня выставили пострадавшей стороной. Мол, баронство у меня всё отняло и отправило учиться в школу магии специально, прекрасно зная, что я нолик. Любой читающий между строк мог понять, что мне бы там жизни не было. Репортёр удивлялся, как долго я смог продержаться и хвалил моё упорство и мужество. Знал бы он на самом деле всю ситуацию. Автор статьи даже раскопал пару историй с моим участием в магических дуэлях, что само по себе было смешно. Нулёвка и магическая дуэль. Как результат моя неудачная попытка самоубийства. И только протянутая рука помощи богини Орсанны позволила несчастному ребёнку выжить. Там ещё много всего понаписали. Статья была на удивление большой и хорошо проработанной. Но главный посыл был тот, что барон Бюрорс просто презирает нулёвок, не считая их за людей. Даже приводилось вся какая-то его цитата на эту тему. О тадвину в газету я задумался. У меня появилось много вопросов. Мои родители ушли на войну около 5 лет назад и погибли там. Перед самой войной они получили герцбургское дворянство. Оно распространяется на них и на их детей. Так что я и сам дворянин во втором поколении. А вот моя тетя так и осталась простолюдинкой. Получив дворянство, родители получили и достаточно большие деньги, на которые купили особняк. Я помню, как мы переехали в него жить, но прожили мы там всего пару месяцев. Случился сильный прорыв, и им пришлось отправиться на войну. Меня же родители отдали тете, которой тогда же и купили эту квартиру. Не знаю почему, но я задумывался о том, куда же делся тот красивый особняк, В 8 лет меня это мало интересовало, особенно когда я узнал о гибели родителей. А потом я уже привык к своей новой жизни и к нашей бедности. Да, статья действительно выставила меня не в лучшем свете. Но с другой стороны, что вы хотели от тринадцатилетнего мальчишки? Как он мог противостоять магам в школе? Как он мог побороть саму систему? Да и тётя, хорошо, надеюсь, что я вырасту, справлюсь, и всё само как-нибудь наладится. Сколько ей было, около 30, когда я свалился ей на шею. М да. Просто людёнка в чужом незнакомом городе, без денег, без работы, без знакомств, с маленьким ребёнком, которого надо собирать в дорогую элитную школу. На последние деньги она организовала похороны моих родителей. Судя по статье, выходило, что мы жили все эти годы практически в нищете. Где поддержка баронства? Где поддержка герцогства? Мои родители погибли, защищая княжество от страшных магически усиленных зверей, разрывавших людей на кусочки. Это была настоящая война, а за спинами горстки магов были беззащитные города. В тот вечер к тёте я так и не пошёл, но на следующий день она меня полностью игнорировала. С ледяным спокойствием, величаво и холодно, словно айсберг, она кормила меня и давала мелкие поручения. Все мои попытки заговорить она пропускала мимо ушей. Такое её, на мой взгляд, детское поведение меня бесило. Да уж, педагог из неё никудышный. Если в первые дни я к тёте тепло относился, то теперь был настороже. Вспоминая её вчерашние слова, я понял, что она умудрилась сыграть немалую роль в низкой самооценке Сэмми и была одной из причин, приведших его меня на тот злополучный мост. Я пытался проанализировать такое её поведение, В начале, когда я только начал жить с тётей, она ко мне не так уж плохо относилась. А вот когда выяснилось, что шансов стать сильным магом у меня не очень много, похоже, тётя разочаровалась во мне. Я был её возможностью вырваться из серого мира простолюдинов. Если бы я поднялся, стал серьёзным магом, то без сомнения, это сказалось бы и на её жизни. А так я стал для неё бесполезной обузой, на которую было потрачено куча времени и денег. И при этом ничего толкового ждать от меня уже не приходилось. Это я сейчас понимаю, смотря на всё произошедшее со стороны, как зрелый человек. А вот десятилетний Сэмми никак не мог понять, почему отношение к нему со стороны родной тёти так изменилось, и винил во всём себя.